Глава шестая Т-0 пространство Браксис-4 Завод Тавр-12 Огромная дверь начала беззвучно открываться И из возникшей щели На нас тут же что-то прыгнуло Среагировали все молниеносно Отскочив на десяток метров, я прямо на лету достал энерговинтовку и принялся расстреливать появившуюся из убежища тварь. Размером с большую собаку, голая лоснящаяся кожа и острые как бритва четыре конечности, широкое овальное тело, вытянутая голова и полная пасть клыков и глаза пустые черные провалы глазниц. А -а -а -а! Фу! «Убери этих тварей от меня! Так потерял самообладание и начал беспорядочно полить. Надо отдать должное, удары энерговинтовки, попадая четко в голову, сражали твари на повал. Только вот от этого легче не становилось. Они словно цунами вырвались из убежища и сносили все на своем пути. Тут и без системной подсказки понятно, это твари Максис. Только этот рой умеет размножаться молниеносно. «Заткнись, дак! Капитан, отступаем! Живо!» С тварями Максис я сталкивался на Каргуа, но то были первые три тира. Эти же, хоть и были мелкими, двигались не в пример быстрее. Появилась такая волна в день нападения Хериона на Фрей, и я не уверен, что мы восставшие удержали бы позиции. Я снова восхвалял Валькирию Тори своего механоида. Я легко бежал, вывернув руки назад и отстреливаясь уже с двух энерговинтовок. Вторую пришлось экстренно извлекать из кольца. Тори вообще учила нас сбежать спиной вперед и отстреливаться, не теряя темпа, но так как моё зрение было расширено на 360 градусов, обошлось без проблем. Что касается фокусировки, то Эйн двигался, а я стрелял. Такое вот распределение обязанностей у нас получилось, и работало оно на отлично. За считанные минуты мы покинули территорию завода и вновь вернулись на возвышенность. Твари нас преследовать не стали. Их искусственно ограничил невидимый глазу барьер, сведения о котором были в системе. Да, Максисов сдерживали, потому что в противном случае они легко бы заполонили все пространство материка, не считая тех зон, где живут особи гораздо сильнее. «Что за паразиты? Вы уже сталкивались с такими?» «Сталкивались, ага!» Противное мрази!» В голосе Дага было столько экспрессий, что я удивился. «Нам как-то довелось зачищать Ули Максиса. Ни барьеров, ни информации, сколько и каких тварей сидит там, у нас не было. Как ты понимаешь, Ули мы не зачистили. Споровики, окопавшиеся внутри в количестве 20 штук, клепали паразитов, как конвейер кетонавтов. Нас удержали тупо массой. А там прибыла королева». И вся операция пошла по известному месту, — пояснил Касл. С тех пор у нашего отряда аллергия на эту погонь. Предлагаю уйти отсюда и поискать другую базу. Я взглянул вниз. Территория завода за эти недолгие минуты покрылась тварями словно водой. Их было много, очень много. Пришлось ненадолго заглянуть в справку и почитать. «Максис Поровик, тварь седьмого тира», способны в считанные минуты порождать десятки паразитов, тварей четвертого тира. Быстрых, сильных, способных вскрывать синий карбион как консервы. При нападении на противника рангом повыше, давят его массой и взрываются. Чем больше тварей, тем сильнее взрыв. Я прикинул варианты. Той массы не хватит, чтобы причинить вред красному карбиону, Но сейчас я состою из разных его видов. Так что рискую в любой момент пострадать печали. Импульс каркасного зрения показал, где прячутся споровики. Они засели на третьем подземном уровне убежища. Паразитов вокруг них оказалось несметное количество, так что попасть туда просто так не получится. Открыв логи, я убедился, что за паразитов очки зачисляются. Список из зачислений по 40 единиц за тварь поднял мне настроение. Отличное место, чтобы собрать очки и разблокировать способности. Если бы не ограничение по времени, здесь можно было бы потратить сутки и относительно безопасно нажиться, а то и для вызова контейнера с припасами хватит. Эх, мечты, и мечты. Ставлю на кон свой клинок, что мне или цену припасов увеличат, или пришлют сюда кого-нибудь, чтобы урезонить одного не в меру шустрого механоида. Да и контракт на поимку колосса никуда не денется. Однако покидать это место я не желал. Неизвестно, как далеко следующая база и новое убежище. Вдруг нам попадется очередной фаворит или охотники за модуляторами. А может и твари посильнее. Нужно разблокировать способности. В критический момент контроль над дроем способен меня спасти. «Надо прорываться», — высказал я свою мысль. «Другого шанса попасть в убежище может и не быть. К тому же очки лишними не бывают». «О, нет, капитан, это самоубийство. У нас ни нормального оружия, бьющего по площади, ни брони, ни щитов. Мы не знаем, где они окопались. Даже если мы доберемся до споровиков, как думаешь, чем мы их будем убивать? Они закапываются так, что не достанешь, а броня у них очень крепкая». Отрицательно замахал руками Даг. «Пришлось использовать функционал системы и рисовать в воздухе план схему здания, которую я увидел». Споровики сидят на третьем подземном уровне. Самое сложное — добраться до них. А с их истреблением мне поможет вот это. Вытащив огнемет из пространственного кармана, я показал его ребятам. Показал и заряды к нему. «В чистой теории может получиться», — внезапно кивнул Касл, приложив руку к подбородку. «Что? Касл, ты серьезно? Ты же сам помнишь, как мы страдали от этих тварей!» Да они меня раза четыре отправляли на эвакуацию. Взорваться даже будучи механоидом, знаете ли, больно. Сам подумай, следом идет территория Акари. Саваться туда без нормального оружия и способности – не самая лучшая идея. Или ты хочешь, чтобы нас пожрали керуны? Тогда да, тогда можем забить. Или попробовать прорваться. Твоя же способность готова? Готова, ну толку. Вы с капитаном прорваетесь внутрь убежища, пока я отвлекаю основную массу твари. А дальше по обстоятельствам. Тебя убьют взрывом, тут же предупредил Дак. Если не готов рисковать, то зачем вообще сюда пришел? Надо было идти в составе легионов. Там тебе и прикрытие, и разведка, и оружие, и снаряжение. Все, что хочешь. Звереподобный механует, некоторое время постоял, помялся, а после махнул рукой. «Ладно, но если мы сдохнем, виновать будешь ты. Капитан, готов рискнуть?» «Почему нет?» — хмыкнул я. Около получаса ушло на обсуждение плана и расстановку сил. Я использовал свою способность, сканировал местность и рисовал план для ребят. Способность Дага — рывок, он может моментально переместиться в пределах 10 метров. И делай такие рывки с секунды задержкой несколько раз. Сколько не сообщил, но оба механоида на меня заверили, что способностей и энергии хватит, чтобы прорваться на нижний уровень. «Все готовы? Тогда начинаем!» Даг перевоплотился в животное, сто чуть крупнее, чем я видел в прошлый раз. «Еще одна форма? Впрочем, это неважно». Я запрыгнул ему на спину и приготовился. Кассел ушел вперед, и через пару минут с южной стороны завода послышались выстрелы и взрывы гранат. Слепые, но ориентирующиеся на вибрацию и звуки паразиты, волной бросились на шум. Вот тогда-то Даг и побежал. Я как-то ездил на эликсе, но он следовал по условно-безопасному туннелю. Что же до Дага, то он перемещался длинными прыжками, при этом не издавая звуков, когда опускался на поверхность. Что это было, модулятор или же конструкция механоида, я так и не понял. Но видел, что даже со мной на спине Даг двигался профессионально. Пусть он и недолюбливал паразитов, но реагировал молниеносно. Рывок, и вот мы уже отталкиваемся от едва успевшей освободиться переходной платформы. Еще рывок, и мы отскакиваем от гладкого асфальта в единственном просвете между тварями. Рывок, и мы у двери убежища. Рывок, и мы уже внутри. Дак работал четко. Было видно, что он прекрасно читал движения паразитов и легко находил просветы в их массе, даже если они появлялись всего на секунду. А еще быстро ориентировался в пространстве. Отталкивались мы от пола, и от стены, даже от потолка. Четвертый тир на то и четвертый, что даже за эти мгновения между рывками нас сумели засечь и броситься на перехват. Только они опоздали. Благодаря тому, что убежище было большим и с высокими потолками, мы легко пользовались местностью и меньше чем за минуту оказались на нужном уровне. И вот тут уже сыграла роль моя пассивка видеть. Два белых шарика, будто бы покрытые белой закрученной хитиновой спиралью со множеством отверстий, из которых и появились паразиты. Шары оказались наполовину закопаны в толщу каменного пола, только вот обычному зрению они были не видны, так как искажали пространство, заставляя нас поверить, будто бы ничего нет. Паразитов здесь толкалось не в пример меньше, но я понимал, что пройдет несколько секунд, и все изменится. Действовать пришлось быстро. Огнемет на изготовку, и вот уже зеленое пламя тонкой струей делает дыру в хитиновом панцире, добираясь до сердца и уничтожая его. Я действовал на максимально доступной скорости и быстро спалил все семь сердец. Красная плотная эссенция как магнитом притянулась и впиталась в ядро Оруса, даря наслаждение и силу. Второй споровик выжидать не стал и активизировался. Я сердцем почувствовал, как он начинает жадно собирать мистическую энергию и производить внутри себя паразитов. Только вот Эйн, как насос, и сам принялся выкачивать энергию. Настолько быстро, что пространство рядом моментально лишилось большей ее части. Это ударило по споровику, и пусть ненадолго, но замедлило производство паразитов. Стоило мне разобраться с первым, когда крывком переместился ко второму, уходя от прыгнувших на нас тварей. А вот Эйн удивил. Едва мы появились возле второго справика, как он выпустил псионический импульс, который нес в себе целый ряд условий. «Стоять, не размножаться, принять волю, уйти в клетку, иначе будешь поглощен». Этот меня факт удивил. «Стреляй же!» — крикнул Дак, но я не стал. Все паразиты, бегущие в нашу сторону, остановились и даже слегка отступили. Псионический ответ от второго справика был возмущенным. С чего бы ему снова лезть в клетку? Ему и здесь хорошо. Много энергии, кормит, размножаться можно сколько угодно. И вообще, он тут уже, если я правильно понял, сидит лет сто. Это его жилище и его территория. Но так как поглощенным он быть не хочет, то согласен поговорить с королевой. «Не дергайся, что бы ни случилось. Ждем. Сказал я, подготавливаясь к сражению. То, что споровик стал марионеткой, я почувствовал и ядром, и сердцем. Он принялся медленно выкапываться. Оказывается, шарообразное тело было лишь верхушкой. Внизу болталась огромная широкая раковина, на которой сияли несколько десятков красных глаз. «Марионетка! Надо валить!» Так выпалил это с паникой в голосе, но с места не сдвинулся. «Спокойно!» Королева Максис смотрела на меня через паровика. Да, она знала обо всем, что здесь произошло, и знала мои требования. И потому, спустя 10 секунд игры в гляделке, она ушла, оставив с паровика с приказом подчиняться. Вот и все. Сказав это, я спрыгнул с дага и вынул первый маячок из кольца. Капитан, ты, ты что пы... делаешь? Ф, охочусь, весело заявил я. Кубик превращается в углу. Я легко загоняю его в один из глаз твари. Тать дергается, но агрессии не проявляют. Спустя еще полчаса корабль-клетка забрал пойманную мной тварь с территории завода. Саму территорию мы очистили, перебив всех паразитов. Эйн поимел наглость вызвать королеву и второй раз, чтобы нам засчитали не просто твари седьмого тира, а марионетку. Так ценность добычи окажется выше прочих равных. «Да, вызывать королеву по своему желанию!» «Сели он, ничего не скажешь», — хмыкнул Кассел, глядя на улетающий корабль. «Не знал, что ты умеешь договариваться с Роем. Конечно, среди мистиков это норма, но вот чтобы гибрид убалтывал, впервые слышу», — похлопал меня по плечу Дак. «Учился у лучших, у Эликса вот». «Ага, знаем мы, как он разговаривает. Сначала сделает отбивную, а потом начинает общаться». «Для избиения мне не хватает сил». «Вот и приходится качать красноречие», — развел я руками. «Идем в убежище. Там должно быть оружие и снаряжение». Оружие нашлось. Тоже не суперкрутое, но что было, то было. Забрал дробовик, пробивающий броню до седьмого тира. Забрал ураган, аналог грозы по внешнему виду, стреляющий разновидностью гомогенных патронов, и семь рожков к нему. Такие пробивают броню седьмого, а то и восьмого тира и взрываются внутри». Впрочем, есть и минус. Их слишком мало для полноценного боя. Кроме того, я пополнил запас морозных гранат, разжился электрическими минами и тройка дронов Камикадзе. Но главное, получил две крутых вещи. Первая — маскировочная ткань. Не такая, как у призраков, и не такая, как на миссии с зараженными, Они что, среднее по характеристикам. При должной старовке можно обмануть и восьмой тир, и девятый. Хотя сомневаюсь, что мне хватит на это опыта. Второй вещью был стационарный автомат, покрывающий тело механоида защитным покрытием с выбранными характеристиками. Я выбрал против кислоты. Губители ей плюются, так что лишняя защита не помешает. К слову, я долго смотрел и на универсальное покрытие. Оно пусть и не имело высоких характеристик, но снижало общий урон сразу от многого. Что порадовало еще, так это то, что очков в итоге мне хватило, чтобы разблокировать свои способности. Причем все. Кто-то из анонимных спонсоров подкинул скидку в размере 80% на открытие способностей. И вот результат. Разжившись снаряжением, я связался с группой. Иконки механоидов через мгновение появились в поле зрения. «Капитан, ты снова на связи! Набил много очков, чтобы подкинуть нам!» Веселый голос Юма заставил меня мысленно улыбнуться. Не совсем. Скорее сообщите о неприятностях. Не хмыкнул я. Давай выкладывай. А то мы тут сидим и скучаем на пару с Всего-то захватили один из форпостов у города с королевой. Укрепили его, выполнили пару бронзовых контрактов на патрули сбор ресурсов. Так ничего серьезного? Шутливо сообщила Амелия. Я выполнил контракты и части, скинул в общий банк. Митрексов взял еще контракт. И в общем мы тут работаем. Как-то скромно поделился достижениями Келли. Судя по карте, он находился в пятистах километрах от города Ши. Вы уже нашли королеву, и информация о ней, скорее всего, уже передана всем механоидам на материке», — задумчиво проговорил я. «В прошлый наш разговор я спешил, а в этот раз было время подумать». «По правилам, передавать такую информацию участникам можно только с разрешения администрации и за хорошие деньги». Так что не уверен, что разослали прям всем. Думаю, организаторы оставят эту интригу еще на какое-то время, рассудил Йома. Логика в его словах была. Прей, Киллер, Прайм, как у вас дела? Поинтересовался я. Плохо. Я так и не нашел ни одной станции покупок. Зато успел столкнуться с отрядом Раптора. Он прошел мимо, подкинув эфирный меч, сообщил Киллер. Парень находился на западном побережье, недалеко от границы купола. «Эфирный меч красный или синий?» Тут же поинтересовался Йома. «Красный с фиолетовым. После соревнований надо будет проставиться раптору. Подкинуть оружие, способное сражаться против королев, дорого стоит. И, кстати, благодаря нашему скромняге Келю, у нас пять очков на счету. Можно разблокировать ему модулятор дистанционно, но за отдельную плату». «Почему ему?» – удивился я. «Разблокируй». Пришлось искать в меню нужную опцию. Юм оказался прав. Секунда и 5700 очков ушли на разблокировку. «А теперь слушай внимательно, киллер. Ты умеешь в ближний бой. Раз. У тебя есть оружие, способное убить практически все на этом материке. Два. И ты защищен. Три. Согласно твоему местоположению... Ты недалеко от серой зоны между Драксами, Гуром и Ксилусами. Там постоянно идут бои, так что найти жертву и какой-нибудь контракт легко. Убивай все, что движется. Нам нужно как можно больше очков в общий банк. В следующий сеанс связи решим, останешься ты там или изменишь местоположение. Остерегайся охотников за модуляторами. Каждый механоид потенциально может быть охотником. Приказал Йома. Понял, принял. Сделай в лучшем виде. Прайм, Прай, вы с нами? обеспокоенно спросил я, стоило Келлеру замолкнуть. С вами! Когда за тобой гонится семиметровое скорпионообразное тело, да еще и стреляет костяными шипами. Как-то не до разговоров! Бегло, отозвался Прайм. — Территория Корзу неплохо, хмыкнула Амелия. Разумеется, мы все поняли, что она хотела продолжить про то, что у нас есть парых королев. «В сердце территории, в паре километров от вас, на севере, есть действующая транспортная база. Попробуйте добраться до нее. добавил я, тут же скидывая координаты ребятам. «Спасибо, капитан. Мы как раз думали, куда бежать», – искренне поблагодарила меня Прей. «Если получится раздобыть что-то излетательного, отправляйтесь на остров с губителями. Если не выгорят, на юго-востоке проходит дорога с поездом. Попробуйте уйти по ней на поезде». Глядя на карту, советовал я. «Принято!» — отрапортовал Прайм. «Капитан, а ты что молчишь? Что у тебя?» «У меня золотой контракт на колосса с ограничением времени в трое суток». Я кратко рассказал, как так получилось. «В общем, надо как можно быстрее набрать 200 тысяч и вызывать Валькирию или Герцога. Или капитан найдет и убьет его сам, что наиболее вероятно», — заявила Амелия. «Да, конечно. Сейчас пойду и убью. Голыми руками», — ядовито ответил я. «В общем, занимайтесь своими делами, а я что-нибудь придумаю. Конец связи». Поговорив со своими ребятами, я внутренне расслабился. Как-то успокаивающе подействовал разговор. Все живы, успешны и так далее. Что касательно меня, то я обновил карту местности, в этот раз полную. Отдельно купил, потратив остатки очков на метки расположения всех убежищ. После чего поискал Колосса. Он оказался далековато, но эту проблему решил одноместный летательный аппарат Вингер, найденный нами в одном из гаражей. Я к Колоссу сообщил я ребятам. "Что ж, рад был познакомиться лично, капитан", протянул мне руку Касл. "Теперь вы куда направитесь?" "Постараемся объединиться со своим отрядом". «Удачи вам в этом нелегком деле!» Ребята сели в легкий танк и быстро покинули территорию завода. Что же касается меня, пришлось потратить некоторое время на изучение инструкции. Управление оказалось довольно простым, так что я без проблем взлетел. Немного поупражнялся на территории завода, а после выставил автопилот до побережья, как раз туда, где находился киллер. Мои способности и его модулятор позволят нам поднять очков. Заодно восстановлюсь и открою модулятор «Синий хвост». Без него просто смысла нет соваться к колосу. Убьет и не заметят. А так, у меня будет шанс нанести ему смертельный урон и уйти. Тем более, что Эйн восстанавливает клинок».